Глава четвертая Элитный поселок остался позади, и я медленно покидала его территорию, волоча за собой чемодан. За поворотом гладкой, блестящей новеньким асфальтом дороги присела на поваленное дерево на обочине. Странно, что еще не убрали, но мне тогда же лучше. Надо было подумать, как действовать. Нужно куда-то пристроить вещи и ехать по горячим следам за Демидом. Они не могут его забрать. Документы на усыновление, которые, как оказалось, теперь поддельные, у меня с собой. Сначала к ним, а потом... Потом мне нужен грамотный юрист. У директора детского дома явно рыльца в пушку, устраивать такое с детьми. Если у Демида начнется срыв после этих событий, я добьюсь, чтобы они ответили за это». Мимо проезжающий джип притормозил было, но тут же рванул, набирая скорость. Я в этот момент искала в контактах телефона подругу. «Белла, привет! Как у тебя дела? Как отдохнула на островах?» «Ой, привет, Евусик! Отлично отдохнула. Ты же знаешь, мой барюсик щедрый на сюрпризы. Колечко мне подарил с брюликом. Стоит целое состояние». Она деланно рассмеялась. «Приезжай в гости». «Да, спасибо. Я как раз хотела тебя попросить». «Могу я у тебя пару дней побыть?» «А что случилось?» Растягивая в своей манере слова, Белла изобразила озабоченность. «У вас ремонт? С сыном что-то?» «Нет, я буду одна. Пока одна. Мы... мы с Ренатом развелись». «Что? Как это?» «О, прости, Борюсик на второй линии. Ты же знаешь, если не отвечу обидеться, повиси пару минут». Звонок переведен на удержание, а я терпеливо жду. Открыла кошелек. Карта теперь бесполезна, но проверить не мешает. А наличкой у меня около 150 тысяч. Я как раз снимала оплатить курсы, потому что был какой-то сбой в системе, и я хотела отвести заплатить так. Хорошо, что не успела. Курсы подождут. Хоть они и были важны для нас с Демидом. «Алло!» Послышался хрипловатый голос Беллы. Она прокашлялась. «Ева, ты еще тут?» «Да, Бель Я пытаюсь вызвать такси к тебе». <кười> <кười> «Не надо, Ева. Ты знаешь, я не смогу тебя принять в гостях». Возникшую паузу я уже не хотела нарушать. Телефон по инерции держала возле уха, уставившись в одну точку. «Ну, не Бель так Вики. Уж она-то не откажет». — И, Ева, если тебе надо денег, я пришлю тебе немного. Тебе лучше снять номер в гостинице. Никто из наших не поможет. — Борюсик, он... — она перешла на шепот. — Он сказал, что вашей семье никто не поможет. Ренат всем сильно задолжал и кинул многих. А ты... ты его жена. — Бывшая жена? — сухим голосом ответила ей. — Бывшая? — бывшая. Это уже не важно, Ева. Не надо мне денег. Мои счета, скорее всего, недоступны больше. Ева, прости. Ничего. Я все понимаю. Я отключила звонок. Вики звонить тоже не стоит. Ее Валера такой же, как Борюсик. И она не пойдет против его слова. Я все понимаю. Ни черта я не понимаю. Мы же подруги, если бы такое случилось с Бель. Наплевала бы я на мнение всех. Помогла бы. Вызвала такси и поехала к директору приюта. Приют находился в Подмосковье. Машина бы мне не помешала, но она, моя маленькая Мазда, теперь принадлежит чужим людям. У меня нет времени с вами разговаривать, Ева Александровна. Мужчина раздраженно отмахнулся от меня, поднимаясь по лестнице на второй этаж. Там у него находится кабинет. И я помню тут все до мелочей. «У вас есть время только для поддельных документов? Почему вы на это пошли? Зачем? Сколько он вам заплатил?» «Ваш муж был очень убедителен. Что вы хотите от меня? У Демида нашлась бабка из Владимира. Она сегодня приезжает забрать его». «Что?» Не Непонимающе моргая смотрела на него. «Он круглая сирота. Родственников не было и нет. Если только это тоже не было враньем». Или что-то с этой бабкой не то? Нет у него никого. Повысил голос, залетая в свой кабинет. Осекся сразу же. Так нет никого? А бабка откуда взялась? Ева Александровна, прошу, уйдите. Я не могу содействовать вам. до сегодня увезут в опекунскую семью. Зачем опекунам такой сложный ребенок? Откуда она? Из деревни. Не просите меня. Я не могу рассказать. И так уже много рассказал. «Какой деревни? Ему нужно быть здесь. А как же специалисты? Обследование? Зачем этой бабке такой ребенок?» «Сбавьте обороты, Ева Александровна. Вон! Выйдите вон!» Он уже кричал, выталкивая меня за дверь, запинаясь о мой чемодан, который болтался под ногами. Вытолкал запер дверь на ключ изнутри. Сволочь! Я села напротив кабинета, буравя взглядом дверь. «Где найти юриста?» Если Ренат стал персоной, которой нельзя помогать, то не факт, что кто-то поможет мне, его жене, хоть и бывшей. Евка, Евка, это ты? Изменилась не узнать. Повернула голову. По лестнице поднималась старушка. Маруся Степановна, сколько себя помню, всегда тут была уборщицей. Ты чего? Что случилось? Перевела взгляд на чемодан. Пойдем. — Пойдем-ка, моя хорошая. Подхватив одной рукой мой балласт, второй меня за руку, она повела знакомыми коридорами в свою комнатушку. — Пей. Ты дрожишь вся. Что случилось? Рассказывай. — Демида забрали. Баба Маруся забрали сегодня. — Как так-то? Кто забрал? А муж твой где? — Не знаю. Сегодня забрали сюда. Он... Он сказал, его какой-то опекунша отдадут. «Но ведь он приемный у вас», — взмахнула руками женщина. «Ой, что делают? Поддельные документы директор с мужем моим сделали, чтобы я поверила. А теперь он здесь. Вы видели его?» «Видела бы, не спрашивала, Ева. Но кого-то сегодня недавно привезли. Я не успела еще в тот блок. Значит, говоришь, демит это?» Задумчиво она посмотрела на дверь. «Про опекуншу я слышала. Она специально сложных набирает, инвалидов. За них государство деньги хорошие платит. Этим живет. Дети ей по боку. Чем хуже состояние, тем больше денег с супостатам. Но он... он же не инвалид. Долго ли умеючи? Запустят его состояние и все. Считай, можно оформлять». «Нет», — практически мертвым голосом неслышно вырвалось у меня. «Вот что, Ева, надо сразу действовать. Ты тут уже Алексеевичу шороха навела? Он постарается побыстрее сбагрить. Муж-то твой где?» «Он не поможет. Мы развелись. Это с его подачи все». «Да, дела. Как бы еще палки в колеса не вставлял». Я всхлипнула. Разом накатились все воспоминания. «Так...» Она порылась в своей ветхой сумке и протянула мне громоздкие ключи. «Держи. Это дом моей сестры в Арамеевке. Как заедете, слева по улице крайний дом с желтым полисадником. Поедете туда. Жди меня тут. Я за Димидом. Строго приказала и вышла из коморки. Десять минут показались вечными. Я достала телефон, повертев в руках. Его нельзя с собой брать. Найдут сразу». Установленные Адамом программки не удалялись. Положила его на тумбочку. «Пусть баба Маруси его сдаст в ломбард». «Телефон оставляешь?» Послышался ее старческий, но еще боевой голос. «Правильно. По нему я в кино смотрела, вычисляют на раз-два». «Димит, тут мама твоя». Из-за ее спины выглянул мой мальчик. Узнал меня, бросился в объятия. — Солнышко мое! Слезы побежали дорожками по щекам. — Мальчик мой! — Пойдем! Подхватив снова мой чемодан, баба Маруся скомандовала. — Ох, беру грех на душу. Ворую ребенка. Но куда больше грех совершают они? Я вас запасным ходом выведу. Там Димка подъедет, он продукты привозил. Попросила я его. Обняв Демида, пошла за ней. Через один из запасных выходов мы вышли в маленький внутренний дворик, где обычно разгружаются продукты для кухни. К невысокому крылечку с двумя ступеньками очень близко подъехала газель. Парень, нахлобучив кепку на глаза, открыл грузовой салон. «Запрыгивай!» — с легкостью закинув чемодан, подмог Демиду и мне. Внутри была небольшая деревянная лавка, на которую мы с сыном опустились. «Спасибо! Спасибо, баба Маруся!» успела крикнуть я перед тем, как закрылись дверцы, и мы оказались в темноте.